Гарус, не прямо. Он пришлет связника. Буду молить Бога, чтобы Он помог мне пройти через все это. Записка должна попасть к нему. Что это будет за записка? Я сам напишу ее для вас. Можете отдать ее человеку, которого он пришлет. Борн взглянул на труп Анжелики. Кстати, у вас имеется спирт. Хотите выпить? Нет. Мне нужен технический алкоголь. Лучше всего медицинский или косметический. Думаю, что в аптечке что-то найдется. Вы не могли бы мне принести его? Еще я хотел попросить полотенце. Что вы собираетесь делать? Оставить свои руки вместо ваших. Хотя я не думаю, что вас кто-нибудь будет расспрашивать. Пока я буду это делать... — Позвоните по поводу моего отъезда. Время для меня бесценно. Я хочу быть в пути, прежде чем вы позвоните связнику и в полицию. — Они сразу же перекроют аэропорты. — Я могу задержать все до утра. Для такого старого человека, как я, шок — дело непредсказуемое. — Куда вы направитесь? — Вы можете помочь мне попасть в Нью-Йорк? — У меня есть паспорт на имя Джорджа Возборна. Весьма приличный документ. Это упрощает дело. Вы получите дипломатический статус, пригодный на обоих сторонах Атлантики. Как англичанин? Ведь паспорт английский. Как сотрудник НАТО по каналам французской разведки. Вы участник англо-американской группы по военным закупкам. Мы оформим ваш полет в Штаты в плане консультаций. Это рутинное дело и не вызовет подозрений. Хорошо. Я поинтересовался расписанием. Есть рейс в семь часов. Air France Kennedy. Вы будете на нем. Старик о чем-то задумался, но продолжил. А почему Нью-Йорк? Почему вы уверены, что он полетит за вами туда? Два вопроса с двумя разными ответами. Я надеюсь доставить его туда, где он смог подставить меня под обвинение в убийстве четырех мужчин и женщины, которых я когда-то знал. Один из них был очень дорог мне. Я вас не понимаю. Не уверен, что смогу толком все вам разъяснить. И нет времени. Я напишу вам обо всем этом в самолете. Я должен доказать, что Карлос это знает. Дом в Нью-Йорке, где все это произошло. Верьте мне, генерал. Я вам верю. Но у меня есть второй вопрос. Почему все-таки он поедет за вами в Нью-Йорк? Месть и инстинкт. Ведь я убил единственного человека, который был ему дорог. На его месте я поступил бы так же. Он может оказаться более практичным. — Есть еще кое-что, — воскликнул Борн. — Он ничего не теряет. Никто не знает, как он выглядит, в то время как про меня все известно. Может быть, ему повезет. Может быть, я просто сумасшедший. Во всяком случае, он будет считать, что я не в себе, и он может рассчитывать на успех. — Вы вернетесь? — Не уверен. Я знаю лишь одно — у меня нет иного выхода. Выбора не было, потому что этот конец был фактически самым началом. Поймай Карлоса. Кейн для Чарли и Дельта для Кейна. Человек и миф в конце объединяются. Образы и реальность сольются. Другого пути быть не могло. Через десять минут он позвонил Марии и понял, что она ему не верит. Но она верила в него, потому что у нее тоже не оставалось выбора. Все пришло в движение. Борн подошел к столу. Взяв ручку, он написал кое-что в блокноте, принадлежавшем мертвой женщине. Эти фразы должен повторить по телефону старый измученный человек, неизвестному связному, который, в свою очередь, передаст их Карлосу. Я убил ее и вернусь за тобой. В джунглях 71 улица. Джунгли такие же непроходимые, как там Квуан. Но там есть тропинка, которую ты потерял. Пещера в подземелье, о которой ты не знаешь, как никогда и не знал обо мне в день моей смерти 10 лет назад. Об этом знал другой человек и ты его убил. Это не имеет большого значения. В этой пещере есть документы, которые сделают меня свободным. Неужели ты думаешь, что я стал Кейном без защиты? Даже Вашингтон не посмеет тронуть меня. Правильно считают, что в день смерти Борна Кейн получил бумагу, гарантирующую ему долгую жизнь. Ты пометил. — Гейна, теперь я помечаю тебя. Я вернусь за тобой. Дельта. Джейсон оторвал листок и подошел к трупу женщины. Спирт уже испарился. Он приложил свои руки туда, где до этого были другие. Безумие началось.